Пятиюга до омирания В тишине было трудно уснуть. Она словно заразила нас всех, даже лошади притихли, час за часом было слышно лишь фырканье и шарканье копыт. И то изредка. Вместо полночного бормотания мои уши изобрели собственный язык темноты. Я слышал шепоты в медной шкатулке, едва слышный дразнящий голос, а за ним собственные вопли. Возможно, смерть всех этих цикат, сгоревших в отголоске огня зодчих, спасла меня. Или я, самоподозрение и недоверие, услышал бы приближение опасности, где бы мы ни спали. Где-то под подошвой ботинка скрижетнул камень. Сначала я случайно легнул лейшу. Потом наткнулся вытянутой рукой на солнышко и ущипнул его. Будь подорожные дорожные братья, они в соответствии со своей природой вскочили бы, похватав клинки. Или замерли настороженно на месте, пока не поняли, что происходит. Брат Грумлоу отхватил бы ножом руку, что тряхнула его. Брат Кент притворился бы спящим и прислушался. Лейша и солнышко, привыкшие спать в нормальных постелях, поднимались, озадаченные, бормоча, вопросы. Первые предрассветные лучи показали мне врага. темные пятна, которые двигались, пригнувшись к земле. «Бежим!» Я швырнул нож в ближайшую тень, надеясь, что это не камень, проскочил мимо и бросился бежать. Крик нового владельца моего кинжала убедил остальных в наличии опасности лучше, чем мое внезапное исчезновение. Бежать в темноте глупо, но я успел осмотреть местность еще до заката. Никаких кустов, в которых могли запутаться ноги, и камни не настолько крупные, чтобы помешать движению. Я услышал остальных. Солнышко топался сапожищами, Лейша бежала босиком. Никогда не позволяйте врагу делать первый ход. Единственное преимущество бега в полной темноте в том, что кто бы не хотел причинить нам вред, вынужден был делать то же самое. Память подсказала, что где-то впереди неглубокая долина, разделяющая первые подступы к холмам и берега. Я оглянулся, зная, что если бы враг был слишком близко, я бы уже услышал, как пали те двое. Преследователи расчехлили фонари. Солнышко бежало быстро, я обгонял его на каких-то 20 метров. Лейша уже пропала во тьме. Жесткая броня шрамов мешала ей передвигаться. Я остановился и схватил пробегавшего мимо солнышка за шиворот. Он чуть не вспорол мне живот. «Ложись!» Я повалил его на землю. Куяхога была рядом, она с журчанием текла по каменному руслу, а Лейша не советовала мочить ноги в этой воде, если мы вообще собирались идти дальше. «Что? Где?» По крайней мере, ему хватило ума спрашивать шепотом. «Проводник!» Я пригнулся, надеясь, что в таком виде сойду за камень. Ноги Лейши издавали странный звук, лопя на бегу по пыльной земле. Судя по всему, она была близко, и почти так же близко раздавалась у Люлюка не преследователей. Она показалась неподалеку и пронеслась мимо. Я предоставил солнышку прикончить первого изгнавшихся за ней, а сам бросился на следующих двух. Позади них по крайней мере четыре зажженных фонаря беспорядочно метались в руках бегущих. Мы застали их врасплох. Я метнулся влево и вправо, уложил двоих и снова бросился бежать. Я видел достаточно, чтобы понять, что за нами гонится еще не меньше дюжины какого-то сброда. Если хотите в своем роде дорожные братья, но братья не мои, и дорога тоже не моя. Я скоро нагнал Лейшу. Они тоже. Ее могла спасти только лошадь, но времени на поиски не было. «Куда?» – прокричал я. «Не знаю». Выдохнула она. Ответ бесполезный, но логичный. Мы побежали по долине между холмами. Светало, точнее, серело, и стало хоть что-то видно. Солнышко ждал нас там, где долина разделялась, с мечом в руке, тяжело дыша. Крики преследователей слышались где-то позади. У Улюлюканье и волчивой. Можно подумать, что это их забавляло. По звуку так их было куда больше, чем дюжина. Я сообразил, что нас загоняет. Пара секунд ушло на размышление, после чего под солнышком разверзлась земля. Он исчез в темном провале, и я едва-едва не последовал за ним. Лейша врезалась в меня сзади, и я запнулся и замахал руками на крошащемся краю ямы. А потом мы рухнули вместе. Черт! Мы упали рядом с солнышком на кучу палок и сухой травы. Я поднял голову, и тут же мне в глаза посыпалась земля и мелькнуло бледное небо. Из темноты оно казалось светлее. До входа в провал было метра четыре. Мы свалились во что-то типа выгребной ямы, прикрытой так, что получилась ловушка. «Кто это?» – спросила я. «Бандиты». Леша говорила тихо, испуганно. «Перос Висьосос – плохие псы на старинном наречии. Не думала, что они подойдут так близко к Иберика. «Дай им знать, кто ты такой, Йорк». «Они потребуют за нас выкуп». Солнышко попробовал вылезти, но соскользнул назад по осыпавшейся сухой земле. «Ты сам в это толком не веришь, солнышко. Думаешь, я смогу убедить их, что они поймали короля?» У люлюк -лю не раздавалось все ближе, громче. Смех. «Они в наших руках». «Висьосос! Это значит плохие?» Звучало как-то не так. «Именно. Лейша было трудно говорить. Их так зовут из-за того, как они поступают с пленниками». В яме пахло углем. «Дай нож», — сказал я. «Мой остался в теле плохого пса». Солнышко похлопал себя по боку. «Всё на горосе», — сказала Лейша. Она оставила оружие с конем. «Но кто так спит?» Я обнажил меч и медленно описал дугу, чтобы оценить, сколько здесь места. Можно было помахать кошкой при условии, что хвост у нее окажется не слишком длинным. Смех и бормотание наверху стали громче. Плохие псы собирались». Я схватил Лейшу за плечо и почувствовал, как она вздрагивает от беззвучных рыданий. На быструю смерть мы рассчитывать не могли. «Стой тут!» Я толкнул ее в пустоту, она споткнулась о сломанные ветки. Обернулась. В темноте можно было разглядеть только блеск глаз. Свет сверху. Факел и тот, кто его держал. Похож на младшего уродливого братца Райка. «Добегались, да?» Я размахнулся и рассек шею Лейши одним аккуратным движением, так что меч потом вензился в стену. Прежде чем она упала, я схватил ее голову обеими руками, покрытую шрамами, тяжелую, и бросил как следует размахнувшись. Она ударила бандита в лицо, не в лоб, как мне бы хотелось, но по носу, рту и подбородку. Он отшатнулся назад, потом сделал два шага вперед и рухнул с беззвучным проклятием прямо на тело Лейши. Я поймал факел. «Какого чёрта?» Солнышко уставился с ужасом и удивлением. По большей части с удивлением. «Посмотри на стены», – сказал я. Они были черными. Я воткнул факел туда, где песчаная почва могла удержать его. Бандит оказался тяжелым. Я стащил его с Лейши, вынул меч и приставил к его горлу. Вставай, плохой пес. Остриё помогло ему подняться и обрести равновесие. Солнышко, размашь ее кровь получше. Что? Я пнул хворост и приложил левую руку к стене ямы. Это здесь не для того, чтобы смягчить наше падение. Пальцы у меня были все в саже. Здесь жгли людей. Сверху донесся шум, там явно спорили. Лучше опустите веревку, если хотите получить этого идиота обратно живым. Крикнул я. Визгливый смех, снова ругательство. Ой, да кого я обманываю? Я перерезал ему горло мечом и скрутил его так, чтобы кровь не лилась попусту. Кто еще хочет заглянуть, не думаю, что он знал, что у нас тут нет метательных ножей. В яму полетело пять факелов, прежде чем идиот совсем затих хворост промок от крови да и соображали мы неплохо а потому возгорание не произошло дым перекрыл вонь исходящую от крови и грязных трупов когда мы управились солнышко посмотрел мне в глаза ты убил ее чтобы тебе было чем кинуть это уже причина конечно ты ж видел как она двигалась от нее не было бы толку в бою но ты не угадал из-за крови чтобы мне не пришлось смотреть как они медленно убивают ее Если бы ты знал, как действуют подобные типы, то сам попросил бы меня тебя обезглавить. А у меня есть выбор. Ты еще можешь пригодиться. Похоже, мы были заперты в яме метров 15 длиной и 3 шириной, в самом широком месте, там, где мы упали. Я обыскал идиота и нашел только два кинжала. Один для ближнего боя, один метательный. И дал возможность солнышку забрать тот, что побольше. «И что теперь?» – спросил он. Я чувствовал его страх, но парень себя контролировал. Когда ты вооружен, надежда пусть и слабенькая остается. А теперь будем ждать, пока они придумают, как нас убить. Гнев не давал страху захватить меня. Я хотел увести за собой на тот свет как можно больше псов. Умереть в пыльной дыре невесть где это отнюдь не входило в мои планы. И от одной мысли, что к этому все идет, во рту появлялся кисловатый привкус. Вот как скажите на милость, нас угораздило свалиться в эту дыру. Эй, вы, в яме! крикнули снаружи. Но на этот раз никто не сунулся поглядеть. Я молчал. Полетели еще факелы, роняя искры и застилая клубами дыма бледное небо. Казалось, это бессмысленно, уже шкинули целых пять и бестолку. Я нагнулся подобрать ближайший факел, и тут что-то резко толкнуло меня в плечо. «Что?» — крикнул солнышко. Если не считать слово «что», можно сказать, что в тот день он молчал. Я мог бы сказать ему, что это похоже на какой-то яд, но он, наверное, уже и сам сообразил. Плечо успело онеметь, прежде чем я смог встать, развернуться и запустить ножом в темное лицо за духовым ружьем у дальнего края ямы. Духовое ружье — Пневматическое оружие, представляющее собой полую трубку, которая направляет снаряд, приводимый в движение воздухом, выдуваемым человеком. Промазал. Еще один дротик ударил меня в грудь, маленький, черный, длиной в полпальца. Дерьмо. Третий, и я рухнул поверх собственного меча, не в силах поднять голову. Конечно, можно говорить, что броня в любую жару не помешает, но в ней я бы бежал медленнее и лейше. Люди попрыгали в яму и выволокли нас оттуда словно мясо, связав веревками. конечности бессильно волочились. С мечом в руках не так трудно бороться со страхом, но когда ты без помощи отдан на милость людям, для которых твоя боль – долгая, единственная и слегка приевшееся развлечение, не испугаться может только безумец. Двое держали меня за руки, а тот, что стрелял, шагал рядом с моими волочащимися по пыли ногами, которые были по колени в крови и облеплены грязью. Существо оказалось девчонкой лет одиннадцати, тощей как скелет, дочерна да загорелой. Она ухмылялась и замахивалась на меня духовым ружьем. «Дротики гули! Из Кантонлони!» Голос у нее был высокий и чистый. «Трудно достать, между прочим», — сказал один из тащивших меня. «Зря на тебя тратили». Они волокли нас метров триста до своего лагеря. Наши лошади были уже там, их привязали к ограде. Они рвались на привязи, нервничали и, наверное, страдали от жажды. Лагерь, похоже, являлся временным, с несколькими покосившимися хибарами даже в более плачевном состоянии, чем у источников корот. Еще здесь были повозка и несколько бочек для воды, пара цыплят и, в самой середине, четыре толстых шеста, вкопанных в землю. Весьма характерно для плохих псов тратить больше материалов и усилий на орудия пыток, чем на собственное жилье. Я насчитал человек 30, таких же разных по своему облику и происхождению, как мои дорожные братья, разве что здесь преобладали темноволосые. Лицом спаницы, более старого и чистого типа, чем в прибрежных районах, по большей части тощие, опасные на вид. По моим прикидкам, мы прикончили пятерых. Никого со свежими ранами вроде не было. Двое привязали солнышко к одному из столбов, затем вернулись за мной. Остальные смотрели, или ели, или рылись в наших пожитках, или делали все это разом. Несколько человек тянулось к коробочке у меня на бедре, но тут же теряли интерес, и никто не посягнул на большее, чем толчок или пинок. Словно им хотелось сохранить нас живыми и здоровыми до начала веселья. «Это Йорган Крат», — сказал им солнышко. «Король высокогорья Реннер, внук графа Ганзе». Плохие псы не удосужились ответить. Лишь привязали нас крепче и занялись своими делами. Ожидание – часть мероприятия. Дать напряжению возрасти, подняться, как тесто в кадушке. Солнышко продолжал говорить. Рассказывал им, кто я такой, кто он такой, и что будет, если нас не отпустят. Девчонка подошла поглазеть на нас. Она протянула руку. На ладони пошелся большой жук, стремясь вырваться. «Мутант!» – произнесла она. «Лапки посчитайте». Их было восемь. «Гадость какая!» сказал я. Она оторвала две лапки. Жук был достаточно здоровый, чтобы я услышал треск отрываемых конечностей. Так-то лучше. Она отпустила его, и жук быстро уполз. Ты убил Санчо, заявила она. Того здоровяка-идиота? Да, он мне не нравился. Мужчины разожгли костер на почерневшей площадке между шестами. Маленький такой. Выбери-ка плохо с древесиной. Он король Высокогорья Реннер, кричал солнышко. «У него целые армии!» «Ренар!» – поправил я. Они не менее потихоньку отпускала меня. Силы возвращались. Из одной хибары вышла женщина, старая корга с редкими седыми патлами и длинным носом. Она развернула на земле кожаный сверток. там были разные ножи, крюки, свёрла и тиски. Солнышко забился у столба. «Вы этого не сделаете, ублюдки!» «Сделали. Очень даже». Я знал, что он скоро будет умолять меня вытащить его из этого переплета, потом проклинать за то, что втянул его. По крайней мере, не приходилось смотреть на Лейшу в такой же ситуации. Я знал, что будет, поскольку уже видел подобное. А еще я знал, что тихие и склонные спокойно дожидаться своего часа вроде меня, будут так же громко орать и в конце также безнадежно умолять. Я смотрел, как люди собираются, вслушиваясь в имена: Раэль высокий и худой, со шрамом на горле. Билан. Пузатый, седобородый, со свинячьими глазками. Я бормотал имена про себя. И в аду не будет им пощады.